Злата. Наедине нашлось в небольшой забегаловке, в первой половине дня пустой. Довольно молодая хозяйка, в такое время исполняющая роль и повара, и подавальщицы, поскорее принесла нам заказанное, приняла оплату и удалилась по своим делам, приказав двум любопытным мальчуганам не высовываться и не мешать гостям кушать. Сумка стояла на соседнем стуле, как полноценная часть нашей с эльфом дружной компании, и я старалась на неё не коситься, но очень уж не терпелась узнать, зачем Кориэль з а с у н у л в неё мусор из кустов. Собственно, когда он полез в кусты, я даже не удивилась. Чего-то такого и ожидала. Правда, думала, он полезет в дом, вернее, в то, что от него осталось. Но кусты так кусты, видимо, природа эльфу ближе». А вот то, что он вылезет не с пустыми руками, а с грязной бутылкой, которую засунет мне в сумку, надеюсь, у него имелась веская причина. Эльф задумчиво ел. Я уже поняла, что в любой непонятной ситуации он ест, мне же кусок в горло не лез. «Так что с бутылкой?» — понизив голос. Пусть мы и сидели одни в небольшом зале, не выдержала я. «Это одна из тех бутылок, которыми нам подожгли дом». Между ложками борща со свекольной ботвой отозвался к а р и э л ь «Подожгли?» — взвелась я. «Что значит подожгли?» Бутылку с горючей жидкостью кинули в окно. Эльф словно и не понимал причину моей ярости. «В окно, значит, кинули, да?» Я на всякий случай отложила вилку, а то больно соблазн велик. «И в дверь», — скрупулезно уточнил посол. «А что же ты тогда в ратуше сказал, что ничего не слышал?» Меня просто распирало от злости. Я защищаю эльфийское посольство, словно родной дом, а он мне палки в колеса ставит. Потому что тогда пришлось бы начинать полноценное расследование. Мне пришлось бы извещать Аларию о покушении, и все достигнутые договорённости были бы перечёркнуты. Спокойно пояснил к о р е л ь Звучало логично, и всё равно злило, что меня выставили дурой в ратуше. К тому же покушение... «Не лучше ли будет рассказать стража? Ведь покушение — это правда серьёзно. Мы попробуем справиться сами». Со свойственной ему самоуверенностью заявил посол. «И поскольку в сложных местоимениях я так и не разобралась, а конспекты увы сгорели, так что теперь и не разберусь, то решила уточнить. Мы — это ты и я?» «Именно», — подтвердил к а р е л ь и отодвинул тарелку. «Каким же образом?» «Мы изучим состав жидкости в бутылке и попробуем понять, кто мог её изготовить». «Мы?» «Ты?» — мило улыбнулся Кориэль. «Вообще, выглядел он как-то необычно, словно после пожара в нём что-то изменилось. Пропала привычная дурашливость, уступив место серьёзности и собранности. «На глаз или на запах?» «Этот эльф вообще понимает, что такое зельеварение и алхимия. Без оборудования я почти ни на что не способна, а оборудование нам взять неоткуда, разве что лумье обнести». У Эльзы стояло всё самое простенькое, не для подобных экспериментов. «Ты умеешь проводить полноценные анализы?» «Таким тоном», — спросил Каэль, словно всерьёз сомневался в ответе. «Разумеется, умею, я же зельевар». Но если состав сложный и работал опытный алхимик с высшим образованием и куда большим уровнем дара, чем у меня, то вряд ли анализ выйдет точным. И это тоже пришлось объяснять эльфу. Да, я давно смирилась с тем, что не тяну на великую магессу, но всё равно почувствовала себя немного ущербной. Будь у нас крутое оборудование и специальные реагенты, они бы компенсировали мои скромные возможности. «Я поддержу тебя магически», — заявил посол. Эм, о таком я раньше только слышала. Для магической поддержки н у ж н о прорва сил, а ещё отточенный навык передачи магии. Не переживай, я могу и умею. Несколько уязвлённо закончил к а р и э л ь увидев недоверие на моём лице. Если умеешь... Протянула я, не то чтобы сомневаясь, но всё-таки сомневалась. Умение довольно специфическое. Эльф насупился, но ничего не ответил.